«Я знаю», — сказала умная бабушка, — «что яйца должны быть теплые». С этими словами она поднесла яйцо к фонарику и минут пять нагревала его. «Вот так и готовят еду. Учись, Алиса, дружочек», — сказала бабушка королева. Они выпили одно теплое сырое яйцо на двоих, Остальные яйца разбились при выгрузке мусора. Немножечко у них пролилось на платье и на ковер, но да ладно. Затем обе долго мозговали, как открыть запечатанный в целлофан хлеб. И, наконец, эта упаковка была прокушена внучкой. У бабушки зубы оказались туповатые, фарфоровые после чего внучка, насобачившись, перекусила также упаковку апельсинового сока и весело захохотала, потому что брызнул целый фонтан и залил картонный потолок. Бабушкино платье целиком, опять ковер, бабушкину прическу, не говоря уже об Алисе, которая немного захлебнулась в этом фонтане». Они долго высасывали остатки сока из пакета и веселились при этом как никогда в жизни. Затем внучка, науськанная бабушкой, притащила в ведре немножко воды для умывания. Воду она взяла у садовников, которые дежурили в отдалении, как оказалось, в перемешку с гвардейцами. Таились в кустах. Другое ведро, пустое, бабушка поставила в уголок, на всякий случай, и прикрыла его газетой. «Все надо предусмотреть». Потом раздался сигнал королевской трубы, и за внучкой явилась рота конного караула. Капитан позвал Алису якобы для переговоров, да и похитил ее обратно во дворец. Там с ней неизвестно, что происходило, возможно, ее пытались накормить ужином и так далее. «Бедную девочку!» а старушка-бабушка решила постелить себе сама первый раз в жизни постель. Она примерилась и положила на пол одеяло, сверху бросила простынку, потом повалила на это дело матрац, на матрац шваркнула подушку, потом подумала и аккуратно застелила все это дело газетами и со стоном изнеможения улеглась. Сверху она укрылась, Запасной газетой стало мягко и тепло, и королева уснула. Утром бабушка сделала зарядку, она решила начать совершенно новую жизнь и захотела также облиться из ведра водой. Кстати, платье помоется, подумала практичная Лир. Но в попыхах перепутала и облилась не из того ведра, после чего взяла правильное ведро и облилась еще раз, а ковер Вытерла подушкой. Но королеве не понравилось жить в таком загаженном домике. Везде были крошки, объедки, обрывки и мокрые места. И она выбралась наружу. И здесь Лир увидела на газоне то, что она, возможно, не заметила накануне, то есть во вчерашнем мусоровозе. Вероятно, в нем находился еще и поднос с горячим серебряным кофейником, булочки с джемом и кастрюлька овсянки, а также тарелка, чашка и серебряные ложки. Может, шофер заметил это уже позже, вернулся и оставил на газоне. «Честные люди эти, мусорщики!» — вздохнула королева, набрасываясь на еду. А затем она обнаружила совершенно рядом с кофейником волшебную карточку. Видимо, сын Кардель выбросил ее в раздражении, и теперь она была ничья, можно сказать, помойная. Королева спрятала карточку в карман на всякий случай, а грязную серебряную посуду она, будучи аккуратной женщиной, собственноручно отнесла в ближайшую урну. Вот она, новая жизнь». Королева решила, что всегда теперь будет выбрасывать использованную посуду сама. Затем Лир тут же вышла вон из ворот королевского дворца, и гвардейская охрана окаменела, не зная, что предпринять. У них было задание никого не впускать, а насчет никого не выпускать им было ничего не сказано. Нельзя было... Ничего выносить — это да. А так? Выходи, кто может. Королеву, разумеется, они не узнали в таком-то виде. Мокрое платье, все в пятнах, шляпки нет. Королеве пришлось ее выбросить, о чем скажем дальше. И в первый раз в жизни Лир помчалась пешком по улице одна. То есть за ней сразу ринулся отряд вооруженной охраны — таившиеся до той поры за кустами, однако их-то привратники задержали, опомнившись, и потребовали какие-то пропуска на вынос оружия. Еще бабульку без вещей они могли выпустить, но вооруженный отряд охраны нес при себе имущество дворца, мундиры, Знамена, кальсоны, сапоги, сабли, портянки, шашки на носовые платки, пики за плечами и так далее. Таким образом, королева-бабушка пилила вдоль по улице одна и без шляпы, при этом светило солнце, а волсты были нечесанные. В витринах все отражалось, как в зеркалах. Королева оказалась без головного убора по следующей причине. Мокрой шляпкой пришлось подмести пол, а затем бросить ее в поганое ведро. Почему шляпкой пришлось подметать? Просто королева-бабушка утром вспомнила, как гвардейцы с поклоном снимали свои шляпы и легко раз-два подметали перьями королевский паркет — и она тоже попробовала подмести крошки-огрызки в одну кучу, но шляпка тут же поделилась на две части, на поля и донышко, не вынеся объема работ, так что место ей было в ведре. Ведь, заметим, уборка в королевских покоях всегда ведется в отсутствие хозяев, поэтому у Лир не было опыта. Она просто в глаза не видела ни веника, ни совка. Видимо, так и представляла себе, что уборщицы работают шляпками. Бедная Лир.